Было около шести часов вечера, когда мы подъезжали к дому Эвелин. Над тихой сельской местностью уже сгущались приморские сумерки. Едва мы остановились у дома, как зажегся фонарь над входной дверью. Наше появление не было таким образом неожиданностью для хозяйки. Мягкий свет фонаря приветливо залил широкую лужайку перед домом, который стоял на отвесном берегу над морем. По краю лужайки виднелись заросли молодых карликовых дубков и согнутая ветрами чахлая сосна, стоявшая на самой границе участка. Других домов поблизости не было. В отдалении скользил по заливу последний атласный луч заката. Сам дом был маленький, серый, потрепанный непогодами, с крутой крышей и слуховыми окнами. И я невольно спросил себя, «Неужели здесь мне суждено жить и умереть?» Фабиан настоял, что возьмет с собой две бутылки шампанского, хотя я и уверял его, что в этом нет нужды, так как Эвелин любит выпить, и у нее все найдется. Он не помог мне нести чемоданы, а взял лишь свои две бутылки, считая это пределом той ноши, которая приличствует человеку его положения. Потом он стоял и рассматривал дом, словно готовился к схватке с врагом. «Маловато, домишко!» «Вы не находите?» — небрежно спросил он. «Достаточно велик!» — в тон ему ответил я. «Ведь я не разделяю ваших представлений о величии». «А жаль!» — подчеркнул он, нервно подкрутил усы. «Чего это он нервничает?» — удивился я. «Ну что ж, пошли!» — пригласил я.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 «Неважно!» — как можно увереннее возразил я. «Как бы там ни было, ни он, а я женюсь на тебе». Фабиан стоял у камина и рассматривал висевшую над ним картину Анджело Квинта, изображавшую главную улицу маленького американского городка. Когда мы вернулись в комнату, Фабиан ни словом не обмолвился о картине, которую с таким вниманием разглядывал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 и напряженность наших отношений ослабла. Фабиан стал хвалить мое умение ходить на лыжах, советовал Эвелин учиться у меня, мимоходом рассказал о нашей с ним жизни в Париже, к штаде, припомнил пару анекдотов о Квадрочелле, а мы описали ему случай со взрывом его моторной лодки. Словом, беседа за столом была живой и непосредственной. В ней, конечно, не упоминались ни Лилли, ни Юнис, Заметно было, что Фабиан и так и сяк старался завоевать расположение Эвелин. «Скажите, Майлз», — обратилась к нему Эвелин, когда мы уже пили кофе, — «вы на войне были в чине полковника?» Спрашивала об этом у Дугласа, но он не знает. «Боже, упаси, — смеялся Фабиан, — всего лишь младшим лейтенантом. А я была уверена, что вы по меньшей мере полковник. Почему?»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 «О, конечно!» — воскликнула она и поцеловала его в щек. Потом я и Эвелин стояли и смотрели вслед такси. Его красный хвостовой огонек расплывался и таял в тумане. Долго мы не виделись с Фабианом. Не был он и на нашей свадьбе, так как находился тогда в Лондоне. Но со знакомой стюардессой рейсового самолета он прислал нам в подарок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 Но по утрам она бывала раздражительной и капризна. А кроме того, вчера, приехав из конторы, допоздна разбиралась с делами клиентов».